вашими. Вот. Мигель раскрыл чемоданчик и высыпал из него целую груду, колье, ожерелье, брошек, жемчуга, колец. По-моему, здесь больше, чем на миллион. Я, конечно, понимал, что нужно деньгами. Но я боялся не успеть все это продать. У меня могло не хватить времени. Сзади раздался стук открываемой двери. Мигель обернулся. Высокий мужчина в темно-синем костюме подошел к столу. Молча, глядя в Гонсалеса и его спутника, он взял один из браслетов, осмотрел его со всех сторон, бросил — настоящий! — и повернулся к Мигелю. Большая седая голова и резкие черты лица сразу привлекали внимание. — Каким образом? — спросил он. — Очень просто. Мигель почувствовал, что перед ним очень важная особа. Может быть, сам региональный комиссар и, не вникая в подробности, коротко ответил. «Из ювелирного магазина?» «Да, сэр!» — подтвердил его молчаливый спутник. «Но вас же предупреждали, что вы не имеете права никого грабить, даже пугать!» «Понимаете, даже пугать!» «И вы, Мишель, тоже виноваты!» «Как вы могли такое допустить?» — закричал пришедший в себя розовощекий, скакивая из-за стула. «Он не пугал, месье! Он просто... Как это просто?» — Вот это просто! — закричал, хватаясь за голову розовощеки. — Помолчите все! — сурово бросил высокий. «Говорите — Говорите! — обратился он к Гонсалесу. — Я вас слушаю. Я выбрал первый попавшийся ювелирный магазин и узнал фамилию комиссара их района. Бериани. Мишель позвонил по телефону и потребовал хозяина. Я ему и сказал, от имени Бериани, конечно, что сейчас магазин подвергнется грабежу. «Грабить будут два известных гангстера, за которыми он, Бориани, уже несколько месяцев охотится. И как только гангстеры выйдут, мы их арестуем». Я потребовал от хозяина, чтобы грабителям не оказывали никакого сопротивления во избежание ненужных жертв. Через пять минут мы вышли в магазин. Хозяин выполнил все в точности. Он не только не испугался, но, по-моему, даже посмеивался над нами. Точно так же вели себя его работники. Кажется, ситуация их даже забавляла. Им всем очень нравилось, что нас сейчас схватят. И мне кажется, они положили в наш саквояж куда больше ценностей, чем на миллион. После этого мы спокойно вышли и уехали. А хозяин остался ждать комиссара Бариани. Как видите, условия мы выполнили. Никого не ограбили и никого не напугали. Вы можете позвонить сейчас хозяину и сообщить от имени комиссара Бориани, что преступники схвачены. Вот и все. Их даже позабавит эта история. И они еще будут вспоминать об этом с улыбкой, не зная, конечно, что грабили их всерьез. В комнате наступило молчание. На этот раз куда более продолжительное. Наконец Высокий встал и, подойдя к Мигелю, крепко пожал ему руку. Мы вас даже недооценили, Гонсалес. Молодцом, блестяще справились с заданием. Готовьте документы, я подпишу. Обратился он к розовощекому. А за вас, Мигель, я спокоен. Такой человек нигде не пропадет. Мисс Санта-Мария де Лаути, Италия. День четвертый. Холодный ветер и мелкий противный дождик пронизывали все живое на мысу. Солнце, спрятавшись за туманом, почти не освещало этот мрачный край. Большие серые волны с грохотом обрушивались на берег. На мысе было довольно холодно, и Мигель, стоявший в одном плаще, основательно продрог. «После Парижа здесь чертовски холодно и неуютно», — думал он. «А мне говорили, что это солнечный мыс. Такая погода чем-то напоминала ему его родину. Выросший на берегу моря, он не любил большое скопление воды и практически не выносил морских прогулок. Теперь при одной мысли о предстоящей поездке его начинало мутить, и Мигель с ужасом думал, что с ним будет там, на море. «А здорово!» — я все-таки взял магазин в Париже, попытался придать своим мыслям радужное настроение Гонсалес и почувствовал, что улыбается. Честное слово, таким способом можно зарабатывать на жизнь, когда меня выгонят с работы. Выйдя тогда из дома со своим молчаливым спутником, он около 30 минут размышлял, что делать, как достать деньги.